Первые два месяца 1941 года выдались тяжелыми и беспросветными. Я ощущала себя покинутой всеми, одинокой и лишенной надежд. Я ездила на автобусе в Чайна Таун на работу, ходила на просмотры, которые не приносили никаких результатов, и беспокоилась о том, где бы взять денег. Грейс тоже нельзя было назвать жизнерадостной и веселой. «Как думаешь, сколько порций свинины можно подать клиентам, не замечая этого, если ты полностью погружен в мечты?» – спросила она как-то. И чем дольше были наши вечера, тем причудливее становились наши фантазии. В конце февраля я слегла с кишечным гриппом. Я свернулась на диванчике, спала и никуда не выходила». Спустя пару дней Грейс начала посматривать на меня таким взглядом, которым, как я иногда замечала, она окидывала некоторых наших танцовщиц. «Эллен», — сказала Грейс однажды, сев на пол перед диваном, — «я, кажется, знаю, что с тобой происходит. Ты беременна». «Беременна?» «Ну да. Подумай сама, когда у тебя последний раз были месячные?» Я прикинула в уме и поняла, что их не было с а потом добавила к картине остальные симптомы. «Ой!» Я вонзила ногти в ладони, подавляя сильнейшее желание разрыдаться. Грейс отвела меня к доктору, который подтвердил диагноз. Я ждала ребенка. Меня накрыла целая буря эмоций, подхватила и понесла, не давая сделать ни вдоха, ни движения. «Ты должна сказать об этом Тиму», — заявила Грейс. Я, правда, не знала, чего она ожидала этим добиться, но позволила ей отвести себя к Сиси Браун, Грейс ждала возле прилавка, пока мы с Тимом разговаривали в подсобке. «Я не могу жениться на тебе», — пробормотал Тим. «Это запрещено законом, мне очень жаль». «Это все, что ты можешь сказать?» «Слушай, ну ясно же, что у тебя был опыт в этом деле. Мне ужасно неудобно говорить об этом вслух, но я знаю, что не был у тебя первым». «Чего еще ждать от белого?» Эди предложил побить Тима, что всех нас рассмешило, — Тогда он пообещал, что найдет людей, которые мне помогут, но мне стало плохо при этой мысли. «Я не могу пойти на подпольный аборт», — произнесла я. «Просто не могу». Грейс предложила мне отправиться в приют для незамужних матерей, родить там ребенка и отдать на усыновление, а потом вернуться к прежней жизни. «Так иногда поступают даже в Плейн-Сити», — сказала она. «Да, но там когда-нибудь рождались полукровки?» Задала вопрос я, и глаза Грейс расширились, когда она поняла, что это может значить. К ребенку будут относиться как к безродной дворняге, не белый и не китаец. Только произнеся эти слова вслух, я почувствовала, как невыносима мне эта идея. «А как он будет выглядеть?» — спросила Грейс. Ее любопытство было оскорбительно. «Не знаю, наверное, будет уродцем». Грейс и Эдди остались рядом со мной. Они подавали мне платки, когда я плакала, приносили суп и крекеры. Отчаяние парализовало меня, лишило сил. Я не могла пойти на аборт, и не могла отдать ребенка на усыновление, и тем более не могла вернуться домой с незаконно рожденным полукровкой. Когда Грейс отправилась на работу, я распаковала укутанную в свитер фотографию, которую спрятала в ящик комода в самый первый день в этой комнате, и взяла ее с собой на диван. Вытянувшись на нем так, чтобы ноги лежали на его спинке, я поставила снимок себе на живот, оперев его на бедра. Я была одинока и напугана, но внутри меня зрела жизнь, крохотная и беззащитная, и она нуждалась во мне, нуждалась в моей любви. Я знала, что можно сделать, надо только, чтобы друзья мне помогли. Через неделю мы втроем отправились в здание городского суда, где мы с Эдди поженились. Я нарядилась. Эдди в бежевой спортивной куртке и каштановых брюках был великолепен. Грейс выступила нашей свидетельницей. Вся церемония уложилась в пять минут. Когда мы вернулись домой, Эдди сел рядом со мной на диван. На подушке лежал мой маленький букет. Нам не о чем было говорить, потому что эта свадьба была не совсем обычной. Эдди помогал мне выбраться из ямы, в которую я попала, и я становилась прикрытием для его иных интересов. Наконец он хлопнул себя по бедрам. «Ну, кажется, мне пора». Он встал. «Грейс, мы не хотим тебя вытеснять. Я пока посплю в своей квартире». «Мне бы очень хотелось, чтобы это событие было для тебя радостным, Эллен», сказала Грейс, когда за Эдди закрылась дверь. Я вздернула подбородок. «Ничего, все в порядке». «Когда тебе исполнится 30 ему будет почти 50 мрачно продолжила она. «А когда тебе будет 50 ему...» «Мой отец намного старше мамы. Так и должно быть». «В китайских традициях», — закончила мою мысль Грейс. Потом, помолчав, добавила, «это ведь даже не его ребенок». «Для меня это не имеет значения. А твои родители не догадаются, что ребенок...» Она замолчала в поисках вежливого слова, обозначающего полукровка. «Не полностью китаец. Твой отец очень наблюдателен. Может быть, они просто увидят в нем внука?» В наших жизнях почти ничего не изменилось. Я написала маме и отцу о том, что вышла замуж, и через две недели к нашим дверям доставили коробку с сервизом из кантонского фарфора на 12 персон. Я выждала необходимое время для соблюдения приличий и отправила телеграмму, возвещавшую о моей беременности, а в ответ получила от матери по почте конверт с хрустящей 20 купюрой на одежду для беременных и записку от нее с советом использовать сушеные подсоленные сливы, чтобы унять утреннюю тошноту. Эдди и Грейс поменялись квартирами, но мы по-прежнему ужинали вместе. Эдди ходил на просмотры и пил в одиночестве, «После дневной смены в Сэм-Юэнь я шла в храм Конг-Чоу, чтобы помолиться, принести пожертвования и попросить о сыне». «Но девочки же такие милые!» — недоумевала Грейс. «Каждая китайская женщина мечтает о сыне», — объяснила я. «А что проку от дочерей? Одни разочарования». «Не говори так!» — возмущалась Грейс. «Ты сама в это не веришь». «Но я именно так и думала». «Это факт», — со вздохом отвечала я, напуская на себя вид, умудренной опытом реалистки, но мое сердце рвалось на части от отчаяния. «Девочка — лишь бесполезный побег на семейном древе». Грейс слушала меня и изо всех сил сочувствовала. «Ты же должна быть счастливой. У тебя есть муж, и скоро родится ребенок. Разве ты не видишь, как тебе повезло?» Мы вяло пытались взбодриться, но боль, злоба и ощущение неудачи — Давили на нас с такой силой, что это не принесло нам никакой пользы. Я так много хотела рассказать Грейс, но не знала, с чего начать. Она снова стала думать о побеге. Я чувствовала в ней это желание, но сейчас ей было некуда идти. А Эдди? Может, мы и хотели разбежаться, но, как однажды довольно мрачно заметила Грейс, нам никуда друг от друга не деться, потому что мы привязаны друг к другу. Мы члены танцевальной группы, соратники и творцы общей славы, как будто кроме этого нас ничего не связывало.